Проснулась Тая с мыслями о том, что всё произошедшее вчера было сном. И лишь сообщение от Данте, которое пришло ещё глубокой ночью, вернуло её в прошлый вечер. Доброй ночи всем спящим и бодрствующим. Что нового? Продолжает писать со своего второго аккаунта, не с основного. Получается, не видел её вчера в зале и не догадывается, что его секрет уже раскрыт. Так дело не пойдёт. Подумала Тая, глядя на спящую Соню. Сегодня ты во всём объяснишься, и покончим с этим шепотом. Она быстренько открыла контакт Антона и написала: "Сегодня в 8 вечера приходи". Подумала пару секунд и дополнила: "На чай". В университете весь день было как на иголках. Как у Толстого всё смешалось в доме Облонских, так и у неё голова шла кругом. Начался период зачётов, сдачи лабораторных работ, Вдобавок расстроенная, пусть и усердно скрывавшая это лучшая подруга, которая пожелала добираться в университет в одиночку и весь день просидела за одной партой с Валиком, а еще это предстоящее объяснение с Антоном. Оно особенно сильно беспокоило Тайю. Ворон, у тебя такая кислая мина, что можно в чай вместо лимона добавлять, попытался пошутить Волков на одной из лекций. Так вперед, развесели девушку, мистера Баяния. Вызывающе посмотрела на него Вера, собирая тетради в сумку. Тю, я же мистер, а не клоун. Обиженно поджал губы Волков. Клоунада нас завтра ждет. У Найденова. Здохнула Тая. Так ты поэтому такая грустная? Добрось, да прорвемся. Саша встал из-за парты и приобнял Таю за плечи. Петра Васильевна Найденова, профессора заведующего кафедры языко знания и литературоведения. Каринастого пожилого человека с красным толстым носом боялись все, и из поколения в поколение одни студенты передавали другим разные истории о преподавателе, которые то ли были в за правду, то ли нет, но, как говорится, лучше один раз попасть к нему на экзамен, чем сто раз услышать, как это делали другие. А Данте, когда узнал, что в летнюю сессию Тая предстоит сдавать предмет Найденова, предупредил. что тот не любит, когда девушки надевают на экзамен платье или блузку с декольте, полагая, что этим они отвлекут, или же наоборот привлекут внимание педагога, и почти всегда валит студенток и отправляет на пересдачу. Данте, пора бы прекращать уже так обращаться к нему. И снова пазл сошелся. Кому как не Антону, старшему курснику, знать обо всех преподавателях, их привычках. И поведение на экзаменах. Антон это уже все прошел. Ребята что-то обсуждали, о чем-то договаривались, но Тайе не давала покоя одна мысль: для чего Антон вел эту скрытую игру? Значит, сегодня вечером собираемся как всегда у вас? Валик с щенячими глазами посмотрел на Соню. Этот взгляд его выдал с потрахами, и на сей раз не смог ускользнуть и от веры. Та округлила глаза и вопросительно глянула на Таю. Тая незаметно кивнула и состроила такое выражение лица, что Вера прыснула со смеху. Валик, как застуканный родителями с сигаретами на лестничной площадке школьник, закашлялся и отвёл взгляд в сторону. А Соня по-прежнему не замечала его сигналов. В другой ситуации Тая бы с уверенностью сказала: что подруга намеренно динамит влюбленные глаза юноши, как и всех многочисленных поклонников, но сейчас Тая видела, что Соня просто не замечает парнишку. Соня одернула пиджак и заявила: "Да, у нас, как обычно". "У нас?" а шарашенно переспросила Тая. "Ну да", спокойно ответила Соня. "А у тебя какие-то планы?" Тая не понимающе посмотрела на подругу. Соня невинно захлопала длинными ресницами. У меня же были планы на вечер. Тая сделала акцент на слове планы и всем своим видом попыталась показать, что то оставит её в неловкое положение. Да? Совсем не помню, а какие? Тая опешила. Ребята с интересом наблюдали и ждали ответ. Я же говорила тебе. Не помню, упрямо повторила Соня и пожала плечами. Та я даже не знала, что и думать. Буквально вчера вечером она сказала Соне, что намерена позвать Антона, а сейчас та делает вид, будто впервые слышит об этом. На выручку пришел Валик, славный рыцарь, пусть и не круглого стола, но девушек попавших в неловкую ситуацию. Если у Тайки планы, то можем и у меня в комнате собраться. Можно и у тебя, согласилась Вера. Не хочу никуда идти. Упёрлась рогом в Соня. У тебя там китайцы со своей вонючей рыбой. А я, честно говоря, с Алиной хотел бы повидаться. Между делом протянул Саша. Да и порядком поднадоел этот погорелый театр в лице одного актёра, то бишь Сони. И она выдала: "Значит так, сегодня вечером я жду одного гостя. Эту встречу я ждала полгода, и никто, слышите, никто не должен ей помешать. Ясно? Готовьтесь к зачёту, где хотите". Для этого в общежитии есть учебные кабинеты Тая, плохо скрывая недовольство и раздражение, уставилась на Соню. Взгляд подруги был пустым, а глаза стеклянными. Волков, будто сдаваясь, поднял руки. Да пожалуйста, пожалуйста, сразу бы так и сказала, что у тебя свидание. Свидание? Почему мне ничего не сказала? Обиженно надула губы Верочка. Но вот опять. Прежде чем Тая сообразила что ответить, Валентина передел. Значит, у меня. Та, это уверена, что не хочешь перенести своё свидание и подготовиться как следует. Найдёна в человек жёсткий. Если не сда, что да не свидание это. Отстаньте уже все от меня, скипела Тая, сбросила с плеча руку Волкова и откинулась на стуле, поджав губы. Боже, скорее бы каникулы. Уехать бы подальше от этого дурдома, с горечью подумала она.